Заброшенная бобровая хатка, послужившая им убежищем, сооружена была недалеко от берега, у самого края большой плотины. Внутрь вели два хода. Первый был затоплен, обычное дело у бобров, которые сперва роют нору и только потом запруживают речку. А второй, обычный, похоже, ила прокопала сама. Воздух здесь всегда был свежим, под потолком обнаружилась отдушина, а для обогрева вполне хватало тепла трех человеческих тел. Прежние хозяева давно переехали в более просторное жилище. Друзей никто не беспокоил. Лишь приплыла пару раз дородная пожилая бобриха, та самая, что указала Олегу путь сюда. Посмотрела, все ли в порядке, и отбыла высвояси. Прошло два дня. На мельницу у них так и не хватило духу заглянуть. Да и жуге не здоровилась. Несмотря на перевязку, рана воспалилась, началась лихорадка. Снаружи он почти не бывал, все больше лежал в раздумьях. Ила же, напротив, часто уходила в лес. Приносила ягоды, грибы, клюкву с болот, иногда рыбу. Где она ее ловила и, главное, как, двум друзьям узнать так и не удалось. Жуга во время своих коротких вылазок собирал у озера травы, мох, сдирал кору, готовил настои, нередко даже горячие. И тут у Олега вовсе ум за разум заходил. Огня они не разводили. Он догадывался, что без колдовства не обошлось, но распознать его не мог. Учился он магии, да так недоучкой и остался. Олег рассказал другу, как нашел его в этом убежище, ведомый сперва лесой а после бобрихой, но тот лишь пожал плечами и объяснить ничего не смог. «Я и сам не помню, как тут очутился», — хмуро сказал он. От Илы об этом тоже ничего узнать не удалось, она почти не говорила, лишь смотрела с грустью, если ее спрашивали, и только раз, когда разговор зашел о мельнице, вдруг заволновалась. «Что случилось?» — Жуга приподнялся на локтях. «Тебе страшно? Чего ты испугалась?» Та покачала головой. «Он...» — «Там...» — она сделала непонятный жест рукой. «Геральт?» — спросил Олег. «Или... тот... второй?» нет нет Палец ее снова очертил окружность. «Там, давно-давно. Он там, один. Где там? На мельнице?» «Да». Снова круг. И еще, и еще. «Колесо», — встрепенулся вдруг Жуга. «Это она про колесо. Так, да?» «Да», — кивнула та. «Да, да». «Колесо? Какое колесо?» — не понял Олег. «А, а при тут колесо?» «Помолчи, не мешай», — отмахнулся Жуга. Еще примерно с час он пытался выведать у девушки еще что-нибудь. Что там за дела с колесом и кого порубил ведьмак? Но все было без толку, То ли слов у лесовинки не хватало, то ли травник недопонимал. На том и кончилось. Время было позднее, и обитатели заброшенной хатки расположились ко сну. По молчаливому уговору два друга спали по одну сторону озерка, ила — по другую. Прошел час, но жуга не мог заснуть. Мысли крутились в голове, беспокойные, тревожные. Он чувствовал, что не хватает некой малости, чтобы найти ключ к тайне старой мельницы. А в том, что тайна это существует, Жуга уже не сомневался. Взгляд его упал на девушку. «Да, еще одна загадка. И зачем, кстати говоря, пришел на мельницу ведьмак? Хотя, если поразмыслить, рана заныла Жуга заёрзал перевернулся на другой бок и вдруг замер, ошеломленный внезапной догадкой. Он сел, отбросил тонкую травяную плетенку, который был укрыт, подобрался на четвереньках к выходу, до да остановился. Холодный воздух снаружи мог разбудить спящих. Жуга придвинулся к озерку, помедлил в нерешительности, оглянулся и бесшумно скользнул в темную воду. Ночной лес замер, холоден и тих. В этой поздней осенней тишине, в черной паутине ногих ветвей, в хрупкой инеем покрытой траве, таилась недвижная, затаенная красота лесного предзимья. Она завораживала, щемила душу в непонятной тоске по уходящему летнему теплу, и не было от нее спасения. Была луна. Жуга шел быстро и вскоре согрелся, одежда на нем высохла, и лишь повязку пришлось снять, свалялась липким жгутом. Он поднялся вдоль ручья, перебрался через овраг и уже отсюда ясно расслышал мерный рокот мельничного колеса. А вскоре показалась и сама мельница. Он помедлил в отдалении, обошел ее кругом. Ведьмака нигде не было. Жуга задержался на миг у прикрытого крышкой старого погреба, спустился к воде и остановился у плотины, дыша тяжело и прерывисто. Накатила слабость оукнулась потеря крови. В висках стучало. От долгой ходьбы разболелась нога, да и рана в боку тоже напомнила о себе. Прямо перед ним было колесо. Крутилось, скрипя и постукивая. Брызги воды летели озаренные серебристым лунным светом. И там, над самой плотиной, ведьминым коромыслом, висела немногоцветная, но белесая, как молоко, лунная радуга. Жуга заколебался. Знать бы наверняка, в чем тут дело. Стук расшатанных ступиц, резкий, назойливый, не давал как следует сосредоточиться, отзывался в голове гулким эхом, задавая странный, отчетливый ритм. Та-та-та, та-та, та-та-та, та-та. Жуга неожиданно понял, что повторяет его про себя, и содрогнулся. Он не знал, что сказать. Любой заранее продуманный наговор мог в одинаковой степени как помочь, так и навредить. Нужны были слова, много слов. Та-та-та, та-та, та-та-та, та-та. Ритм повторялся, раскатываясь дробно, гасил мысли. Он был главной частью старого колдовства, он был врагом, и его во что бы то ни стало надо было сломать. Жуга вдруг ощутил странное спокойствие и по наитию понял, Решение верное. Колесо, колесо, колесо, тата, -та, колесо, тата. -та. Жуга закрыл глаза, вздохнул и поднял руки. Первые строчки наговора сложились как бы сами. Дальше приходилось соображать прямо на ходу. Останавливаться было нельзя. Колесо вперед, колесо назад. Знает скрип сердец правды стороны. Каменей плечо раздавить яйцо, дорогим питьем дни столованы. Не поймать вголо пуздечку, не вернуть к истокам речку, не связать, не сломать, режьте сухожилия. Стеблем пыхнет свеча, зараз степь отвечай, как ходил, как искал, что нашел. Теперь он открыл глаза, теперь ничего не могло ему помешать. Слова текли легко и свободно, как нижутся бусины на нитку. В них не было особого смысла, хотя каждая, и жуга это чувствовал, было на своем, истинном месте, менять уже поздно. Размер скользил, скакал неровной лесенкой, меняясь через каждые несколько стров и в конце сходя на нет, куда-то пропадали смысл и рифма, прекращалось движение, И скрипучее мельничное колесо вдруг стало сбиваться, вращаясь неровными рывками. И вот уже не колесо задавало темп человеку, а наоборот, человек-колесу. С последней строчкой многолетний разгон вновь напомнил о себе, и жуга вернулся к прежнему ритму. «Обещай опять перья ощипать, только вижу я, мы не встретимся». Ждут узлы ремней, и укором мне, где стучится кровь, сохнет метина. И торопит буйный разум вспомнить сумрачное разом, вспомнить запах травы, обернуться к ясному и из лому луча без затей прокричать, как ходил, как искал, что нашёл. Жуга опустил руки и смолк. Призрачная радуга исчезла. Колесо остановилось. Сперва не произошло ничего, лишь капала вода с мокрых плиц. Затем в ночной тиши вдруг послышался долгий протяжный вздох. Жуга поднял взгляд. Стоящий перед ним был невысок и коренаст. Он походил на человека, руки, ноги, голова, всё было на месте. И лишь короткая светлая шерсть, что покрывала его с ног до головы, не давала обмануться. Большие желтые глаза смотрели прямо, не мигая, и была в них долгая, почти бесконечная усталость. Послышался шорох. Жуга оглянулся и еле успел увернуться. Ила, басая в мокрой, облепившей тело рубашки, стремглав пробежала мимо, замерла на мгновение и бросилась мохнатому на шею. Тот улыбнулся, тихо, грустно, погладил ее по мокрым черным волосам и вздохнул. Ладонь у него была широкая, плоская, как лопата. Наверху показался Олег. Покрутил головой и, завидев жугу, торопливо стал спускаться. Был он тоже промокший до нитки и все никак не мог отдышаться. Видно, бежал всю дорогу. «Ты чего, ушел и нам ничего не сказал?» пропыхтел он. Девка переполошилась вся, меня растолкала, сказать ничего не может, только твердит «Жуга, жуга!» Руками машет а потом наружу, как выскочит, и бежать. Ну я... Ой. Олег осекся на полусловие, завидев незнакомца, присмотрелся и ахнул. водяник Некоторое время они молчали. Так это он был в колесе? Шепотом спросил Олег. Кто он ей? Жуга пожал плечами, покачал головой устало. Не знаю. Когда-то он заменил ей отца, громко сказали у них за спиной. Друзья вздрогнули и обернулись. Геральт. Сутулая, затянутая в черная фигура, возникла на берегу словно ниоткуда. Олегу вспомнилась их первая встреча. Точно так же ведун стоял тогда и молчал, разглядывая их обоих. Невысокий, сухопарый, седой как лунь. За спиной всегдашний меч. И лошадь наверняка рядом околачивается. Совершенно неожиданно для себя Олег разозлился. Сейчас он готов был драться с ним голыми руками, и чихать он хотел на его меч. «Что ж ты встал? Делай свое дело, проклятый ведьмак!» Тот покачал головой. «Я не за вами». «Не за нами?» — Олег оглянулся на девушку. «Ах, вот оно что! Ила!» «Нас не дорезал, так на ней отыграться решил». «Оставь девку в покое!» «Ила?» — Геральт поднял бровь. Олег набычился. «Ну да, так ее зовут, понял?» «Ее зовут Мария», — вмешался неожиданно Жуга. «И вообще, помолчал бы ты лучше, пока все не испортил». Он повернулся к Геральту. «Что скажешь, ведун?» Геральт кивнул. «Эльза Мария фон Ротенвальд, старшая дочь и единственная наследница графа Вильгельма фон Ротенвальда. Девять лет назад она пропала в лесу, совсем еще девчонкой. Все решили, что она умерла, но...» «Тебя нанял ее отец?» «Да». «Понятно». Жуга потер подбородок и тоже умолк. Ила обернулась. «Спа?» «Спасибо», — проговорила она и улыбнулась. В глазах ее были слезы. «Спасибо». «Девять лет», — задумчиво проговорил Жуга. «Она, должно быть, совсем отвыкла от людей. Лес — ее дом». «Она — человек», — сказал Геральт, подойдя ближе. «И место ей среди людей». Все эти годы отец верил, что она жива, и искал ее. «А ты кто такой, чтобы решать ее судьбу?» — возразил Жуга. Все эти годы Водяной растил ее, заботился о ней. «Спроси у него, надо ли ей уходить?» Заслышав, что разговор зашел о нем, старик Водяной поднял голову. Густые светлые усы раздвинулись, в бороде проглянула улыбка. Он кивнул и выдохнул тихо. «Да» да Олега наконец дошло, что сегодня, видно, убивать не будут, но понять, что происходит, он все еще не мог. «Эльза Мария», — пробормотал он, растерянно глядя то на Водянова, то на Геральта с Жугой, — «ничего не понимаю. Вы что, сговорились, что ли?» Шли минуты, и вдруг ночной лес осветился трепещущим заревом. Олег обернулся и ахнул. Мельница горела. В узком оконце жаркими багровыми язычками плясало пламя. Крыша уже занялась, еще миг, и щепа на ней запылала, шипя и потрескивая. «Матушки мои!» — Олег схватился за голову и суматошно забегал вокруг. «Мельница! Моя мельница горит!» «Это я поджег», — спокойно произнес Геральт. Олег вытаращил глаза. «Ты? Зачем?» Геральт пожал плечами. «Зачем я тебя спрашиваю?» «Так надо!» «Надо!» — взвыл Олег и подпрыгнул в бессилии. «Чтоб ты сдох, проклятый ведьмак! Красного петуха! Мне! У, сволочь! Не зря вас все ненавидят! Да что же то такое делается?» Жуга поднял голову и с минуту глядел на пожар. Повернулся к Олегу. «Пускай горит!» — сказал он. «За эти годы стены так напитались злом, что и огонь все не вытравит. Пускай горит!» Мельница к тому времени уже пылала целиком, словно большой смолистый факел. Даже не по себе становилось от того, как ярко горели отсыревшие бревна. Олег глянул на нее и сник. Шмыгнул носом, глянул на Илу, на Геральта и опустился на траву, обхватив голову руками. По его небритым щекам текли слезы. «Легко тебе говорить», — сдавленно сказал он. «А я? А мне?» эх И откуда ты только свалился на мою голову? Откуда вы все свалились на мою голову? Эх, вы! Ломая над лужами тонкий лед нового дня, по осенней дороге шли трое. Два путника, рыжий и белокурый, шли бок о бок. Третий, широкоплечий черноволосый детина, держался позади, ведя в поводу гнедую оседланную лошадь. В седле под одеялами угадывалась хрупкая девичья фигурка. Слышался разговор. «На развилке надо на север сворачивать», неспешно пояснял Геральт, указывая рукою. «И добираться лучше окольной дорогой. Я через Старый Кромлих ехал, но вам туда лучше не соваться». «Это где камни кругами стоят?» полюбопытствовал Олег. «Да», — ответил вместо Геральта Жуга. «Я знаю». «Слышь, Геральт», — спросил вдруг Олег, «а тот, который приходил тогда, ну, кого-то зарубил, где он?» «Сгорел». Я сжег тело вместе с мельницей. «Кто это был? Тролль?» «Тролль», — переспросил Геральт и поднял бровь. «Ты бы еще сказал Кобальт». «А что я такого сказал?» «Это был Маргун». «Мельник?» — Олег остановился и посмотрел недоверчиво на Жугу. Тот кивнул, подтверждая. «Ничего себе! Да видно ли, чтобы человек превратился в такое страшилище? С чего вдруг?» «Колдовство всегда отражается», — пояснил Геральт. «Кому-то заклятие уродуют душу, кому-то тело, а некоторым и то, и другое». «Кстати», — он полез вдруг в карман и вынул браслет с камнем, подбросил на ладони, протянул жуге. «Твое?» «Мое», — облегченно вздохнул тот. «Значит, это ты взял, а я уж думал, потерял его». «Его просто так не потеряешь. На, возьми». Жуга на ходу сунул браслет в котомку, забросил ее за плечи и некоторое время шагал молча, раздумывая. Посмотрел искоса на ведьмака. «Геральт». «Что?» «Этот браслет и камень. Что они такое?» «А ты не знаешь?» «Нет». Ведун усмехнулся, затем его лицо вдруг посерьезнело. «Ты плохо различаешь цвета?» — спросил он. «Да. А откуда ты знаешь?» Ты сам сказал, что видишь в темноте, а это связано. Да. Значит, этих сполохов на камне ты не видишь? Вижу, но... А, кажется, я понимаю. Думаю, со временем ты сам во всем разберешься. Некоторое время они шли молча. А обо мне ты что-нибудь можешь сказать? Снова спросил Жуга. Геральт покачал головой. Так сразу нет. Совсем-совсем ничего? Тот задумался. Жуга терпеливо ждал. «Не вся кровь в тебе человече», — наконец сказал ведун. «Это все, что я знаю про тебя наверняка». Версты три ведьмак молчал, время от времени хмурясь и качая головой, будто отгонял назойливую мысль. «Почему ты решился вернуться к мельнице?» — спросил вдруг он. Жуга пожал плечами. «Толком не знаю, мне просто пришло вдруг в голову. Ты сказал, что хочешь нас убить?» «И?» «И не убил, хотя мог запросто. Дал нам сбежать за место этого». Олег слушал в оба уха, забывая глядеть под ноги. «Сам ты подойти к девчонке, и видно, не сумел», — продолжал между тем Жуга. «Тебе нужен был кто-то, ну, как бы это сказать, робкого десятка, что ли, чтоб побежали без оглядки. А колесо, я с самого начала понял, неладное там. Неспроста же мельник без помощников работал». «Уж каким макаром он туда смог водяного загнать, ума не приложу. И главное, зачем? Золото, что ли, требовал? Или на дочь его глаз положил?» «Все может быть», — Геральт покачал головой. «Да». Про колесо я не подумал. Руки не дошли. Надо было им заняться, да Маргун этот не вовремя подвернулся. Дорога сделала поворот, и все трое вышли к развилке. Геральт остановился, поправил меч за спиной. «Мне туда». Он указал налево. «Не по пути», — покачал головой Жуга. Олег кивнул, соглашаясь. И Марген, и другие знакомые земли Семигородия лежали по правую руку от них. Геральт помолчал. Поднял взгляд на Жугу. «Если хочешь», — сказал он, — «идем со мной». Граф обещал награду, две тысячи серебром. Половина по праву твоя. Жуга не ответил. Повел плечом другая повязка, пропитанная черным бальзамом ведуна, неприятно холодила кожу, но боль уже не так досаждала, рана помаленьку затягивалась. Хорошее снадобье, как бы между делом сказал он. Поделись, подскажи, как такое сделать. Право не имею, цеховая тайна. Да и трав тебе таких не отыскать. Так ты идешь или нет? Жуга покачал головой. Нет, разные у нас дороги, да и не заслужил я денег этих. К тому же и не дадут их мне, дураку деревенскому. Да и куда мне такую прорву деньжищ? Тысячу серебром». «С ума сошел», — поперхнулся Олег. «Куда девать? Да ты что? У кого деньги, тот и пан. Соглашайся». «Не лезь», — хмуро оборвал его Геральт. Подумал, вытащил из-за пазухи кошель и протянул его жуге. «На, возьми. Бери-бери, это честные деньги. Ну, теперь мы, кажется, в расчете». Он посмотрел на девушку. Ила с любопытством выглядывала из вороха одеял. «Может, попрощаться хочешь?» Жуга помедлил, прежде чем дать ответ. «Нет». «Как знаешь, она тебе многим обязана. С колесом у тебя хорошо получилось, но впредь будь осторожен со своими наговорами, иначе...» «Иначе что?» Геральт принял у Олега из рук поводья. «Иначе какой-нибудь другой ведьмак придет за тобой». Злой ты, Геральт, вставил вдруг Олег. — «пришел бы по-людски, разъяснил, что к чему, так нет, сразу с мечом. И вообще тебе на людей плевать. Вот за это вас, ведьмаков, и не жалует никто. Ведьмак пожал плечами. Я не умею быть злым, просто сказал он, и не хочу быть добрым. А что касается людей, вспомни лучше Моргуна. Прощайте. И он двинулся в путь, из одеял показалась рука помахала на прощание. Жуга улыбнулся, помахал в ответ. Олег вздохнул и помотал головой. «Жалко», — сказал он. «Чего жалко? Девку жалко. И мельницу тоже жалко». «Брось», — отмахнулся Жуга. «Все одно ничего путного из этого не вышло бы. Радуйся, что цел остался». «Может и так», — Олег поскреб в затылке. «Знаешь что, не по мне все эти колдовские штучки». Я в жизни ничего не боялся, а когда этот на нас с мечом попер, прямо душа ушла в пятки. А ловко ты меч его посохом. Он что, у тебя заговоренный, что ли? А?» Жуга поднял взгляд и покосился на расщепленную макушку посоха. «Нет, что ты, вяз это, обыкновенный вяз. Повезло просто. Да и Геральт убивать нас не хотел. Так, баловал». «Знаешь», — задумчиво сказал Олег, — «не хотел бы я стать таким, как этот Геральт». «Кто знает, может, он тоже по-своему прав. Ты куда сейчас?» «В город подамся, хватит с меня этих лесов, холода идут. Айда со мной. Работу подыщем, а там видно будет». Жуга помотал головой. «Нет, был я тут недавно в городе одном, что-то нет больше охоты». Он подбросил на ладони приятно увесистый кошель, Развязал, заглянул внутрь. «Серебро. Давай пополам». Олег замялся. «Ну, ну ты это, зачем?» «Да ладно, чего уж». Олег подставил ладонь, неловко сунул деньги за пазуху. «Ну так я пойду». «Счастливо», — кивнул Жуга. «Что ж, прощай, заходи как-нибудь, если что. Помогу, чем смогу. Прощай». Олег потоптался, пожал протянутую руку и зашагал к Маргену, вскоре скрывшись за поворотом. Жуга остался один. Он долго стоял посреди дороги, глядя вдаль перед собой, из памяти не шел ранимый, да более открытый взгляд серых девичьих глаз. Эльза Мария. ила звучало лучше. Жуга невесело усмехнулся своим мыслям и вдруг нахмурился. Впервые в жизни он не мог распознать, какое из двух имен настоящее. Что-то холодное вдруг коснулось лица, кольнуло и слезой сбежало по щеке. Жуга поднял голову. Падал снег.